Глава 15 Тогда были еще не воскресенье, а были пяти, пятидневки. Пять дней, а шестой – выходной. И вот эти пятые дни мы всегда встречались у меня дома, потому что я была единственная в классе девочка, да и мальчика такого у него, была своя комната. Это было по тем временам немыслимая роскошь. Тут я поняла, что я живу как неприлично роскошно. И поэтому по пятым дням мы все приходили вот, в мою маленькую девятиметровую комнату. Всякие шуточные писались, забавные пьески, которые потом разыгрывались. Были какие-то совместные поездки, город, Бесконечные писали всегда эпиграммы, а на меня никто не писал. И вдруг Дезик разразился такой эпиграммой. Зачем по отношению к вам такой особый курс политики. На вас не пишет эпиграмм. Вы выше или ниже критики? В восьмом классе мы начали выпускать газету. Газета называлась «Классная неправда» и повторяла шрифт, которым была правда. Все писали, каждый, что хотел, заметочки. И в частности, это был, значит, 37 год, начались процессы. И мы имели... Глупость, безумие, не знаю, как это назвать, плохо еще понимая обстановку, писать наши изумления, недоумение по поводу того, что вот как могли Горького отравить и всякого такого рода вещи мы писали в этой нашей классной неправде. И был у нас шкафчик в классе, который запирался на ключ. И был мальчик, который был казначей вместе с тем хранителем архива. И он всегда держал этот ключ все в кармане, где мы все это хранили. И вот мы как-то раз пришли в школу, открыли свой этот шкаф, Он пуст. Но мы были достаточно все-таки уже понятливы, чтобы понять, что это очень страшно. И мы побежали к Клавдии Васильевне. Мы настолько доверяли нашей директрисе, что побежали к ней вот... Какой ужас! Кто-то взял наш архив. Клавдия Васильевна Полтавская. Совершенно замечательная женщина, педагог. Старая еще закалки, она работала с таким знаменитым русским, очень известным педагогом Шацким. Она назвала нас «Дети». В то, в то советское время было абсолютно невозможным обращением. И она сказала «Дети, это я взяла». Это я ночью сегодня жгла у себя в ванной комнате. Я испугалась. Я боялась, что это кто-то другой возьмет. Я хочу и вас, и себя спасти. И наш страх был не напрасен, потому что буквально через неделю к нам прислали со стороны комсорга, некого Мишу. И мы очень быстро сообразили, чтобы его функции были не только за нами смотреть, но смотреть и за Клавдией Васильевной. День начинался с того, что была линейка. Такая в большом зале, перед тем, как она по классам, пять минут она нас всех собирала и что-то нам говорила каждый день. И я видела, мы все видели это, что он записывает время за ней ее слова. И мы очень испугались. Мы как-то стали понимать, что ей грозит опасность – Мы как-то стали постепенно понимать, что она не вполне вписывается в это время, потому что она не употребляла, говоря с нами, ни слова «коммунистическая партия», не называла «Сталина». Вообще по лексике это интересно. Мы поняли, что своей лексикой она отличается от того, что тогда было в ходу и было нужно. И куча идиотов юных. Мы пошли в райком комсомолу, ее защищать и жаловаться на консорга Мишу. А тогда это еще было время, когда дискуссии какие-то были возможны. Он себе позволил мне сказать на каких-то собраниях, сказать, я не могу согласиться с Клавдией Васильевной, когда она говорит то-то, когда она говорит то-то. И мы подумали, что это опасно, что это страшно, если он это говорит в присутствии ее вот здесь, в школе, что он говорит где-то в других местах. И, конечно... Этим своим походом мы сильно ухудшили ее положение. А вслед за тем в нашем восьмом классе у двоих ребят, Галя Лившиц и Володя Сосновского, арестовали отцов. Ну, теперь никто этого не помнит и не знает. Старые люди, может быть, вспомнят. Был такой очень-очень знаменитый, известенский журналист Сосновский, который... Каждый номер из писал, какой-то подвал у него был, всегда. Он ездил. Вот я не сказала, это надо здесь забавить, что мы безумно, конечно, были увлечены войной в Испании. Как-то очень переживали за все это. Вот он, он ездил в Испанию. Но потом и вот в 30-м году его и вставали. А его сын Володя Сосновский учился в нашей школе в восьмом классе. И дочка, такой был человек, заместитель Арджиникидзе Первый, Лившиц его фамилия, его все звали почему-то Рыжий Лившиц. Вот этот Рыжий Лившиц, его дочка Галя Лившиц, училась тоже в том же классе, где Сосновский. И их немедленно, как только арестовали их родители, их отцов, потом им матери, между прочим, тоже, но сперва отцов, Устроили комсомольское собрание стали исключать из комсомола. С формулой, которая мне показалась абсолютно ну нелепой, идиотической. И, между прочим, если меня услышит когда-нибудь нынешняя молодежь, я считаю, что это очень полезно им напомнить, вообще до какого абсурда доходила та жизнь. Просто ну, сейчас вот коммунисты демонстрируют с ностальгией по старому времени. Вот исключали 15-летних мальчиков и девочек комсомола за то, что они раньше КГБ не разоблачили своих отцов. Хорошая фабулировка. Значит, им было 14-15 лет, они должны были разоблачить отцов. И за это их исключили из комсомола. Но я, человек, не привыкший молчать, в свои дурацкие 15 лет встала и сказала, что это глупость, абсурд. И что невозможно исключать детей за это, во-первых, ни, никто не доносит на родителей, а во-вторых, как они могли? Почему? от чего И тут же сделали первые фотографоводском собрании и немедленно вслед за этим исключили меня за то, что я выступила против этого решения. Я, видишь, должна покаяться. Я Два человека у нас были только в комсомоле из нашего класса. Вот я, к сожалению, была из первых. В этом своем неудержимом стремлении попытаться слиться с общим потоком. Вот Лёва Базыменский, сын поэта, Льва, комсомольского поэта Льва Базуменского Лёва, и я. И надо сказать, что когда меня исключили, он тоже выступил. И второй раз сделали паузу, его тоже исключили на этом же собрании. Ну, я хочу сказать, что мы были настолько дураками тогда, с Лёвой, что оба были уверены, что стоит нам прийти в к комсомола, как раз немедленно восстановить этого. И с этим этот комсорг Миша. А когда мы пришли в райком, к комсомола, то нам даже не дали изложить обстоятельства дела. То есть никого абсолютно не интересовало, за что нас исключили. Просто немедленно мгновенно проголосовали и утвердили наши исключения. И всё. Нам даже почти не дали открытие рта. И это было, по-моему, окончательным и последним моментом в моём полном отражении от этой системы. Тут я поняла, что все, что правды нет, что все это только разыгрываемое какое-то театральное действие. Я абсолютно... Я как-то очень резко это помню. Вот мой девятый класс посещение райкома комсомола, степень незаинтересованности, нежелания, ничего, даже сделать вид, что ты выслушал, производит все-таки такого непредвзятого существа очень сильное впечатление. И тут я поняла, что нет, я стою в отражении этой системы. И в дальнейшем, когда мои сверстники, мои товарищи, И в школе, особенно потом в Вифли, с таким трудом начинали критически что-то осмыслять и думать и в чем-то разочаровываться, что-то уступать. Получалось, что я самая умная, что я первая все поняла. Я хочу сказать, что совсем не в этом дело, а просто тот заряд, ну, вольномыслия, свободы мнения, которую я впитала. В своем детстве, в заграничном, вот это во мне сработало. Я не лучше, не умнее и не дальше глядела других. Но просто во мне было вложено, видимо, какие-то понятия, которые настолько крепко в... впились уже в мою душу, что невозможно, они не могли подчиниться этому оболваниванию, которому мы все-таки все подвергались. Поэтому... Процессы, все, я абсолютно в них не верила. Я была решительно убеждена, что это сплошное инсценировка. Это для меня было вне всякого сомнения. Тогда шла уже третья волна процессов. Каждый день газеты печатали подробные отчеты о судебных заседаниях. Это январь 1937 года. Перед прокурором Вышинским предстала верхушка партии, на этот раз троцкисты – Бухарин, Рыков и другие. И все, как один, по-моему, кроме Кристинского, с самого начала отвергавшего обвинения, все признали и сами выступали с обвинениями в свой адрес, говорили, что продались иностранные разведки и замышляли заговор против партии. Народ верил. Какие могут быть сомнения, если они сами признаются? А я не могла поверить. Помню, даже сказала кому-то из друзей. Но ведь все они были ближайшими соратниками Ленина. Они все делали революцию. Зачем же им ее предавать? Думаю, что на меня влияло и отношение отца. Он был тесно связан с Кристинским во время работы в Берлине. И я видела, что папа ни на секунду не сомневается в его полной невиновности. Как и в невиновности остальных. Я прекрасно понимала, что папа не верит. И хотя он избегал комментариев и всегда останавливал маму, если она пыталась возмущаться, его переполнял плохо скрываемый гнев, когда он читал газет. Но папа больше всего боялся поставить трудное положение меня, поэтому не хотел, чтобы я знала о его сомнениях. Через несколько месяцев нас с Левой восстановили в Комсомоле. Сталин к тому времени заявил, что репрессии зашли слишком далеко. Это была его обычная тактика — выступать в роли благодетеля. Однажды, через 40 лет, я стояла на Арбате в очереди за апельсинами и заметила, что какой-то мужчина пристально на меня смотрит. Прекрасно одетый, дорогая шапка на голове. Такие продавались только в распределителях. Арбат рядом с Мидом, и я подумала, что, наверное, это дипломат. Но вдруг он ко мне подошел. «Ты Лиля?» Да. «Не узнаешь?» «Я Миша, твой комсорг». «Вы меня узнали? Вы меня помните?» «Ну как тебя забыть? Ты же лилька-оппозиционерка?» Так он называл меня в школьные годы, как бы шутя, но я чувствовала за этой шуткой угрозу. «У тебя на все было свое мнение». Он сильно раздобрел, как и все этого сорта люди, имевшие возможность прекрасно питаться. Мы рассматривали друг друга, и хотя прошли годы, по его взгляду я поняла, что мы по-прежнему враги. Надо сказать, что Галя Левшин, которая теперь, значит, тоже 75 лет, позвонила мне несколько дней назад, чтобы сказать, что я помню, что ты была единственная, кто меня защитил. Вот вспомни, это ты меня позвала к себе домой, Вот когда вы все вместе сидели за столом, и твои родители, я говорю, да, я, я так это помню. Значит, это был единственный светлый луч в моем в том ужасном году. Вот это удивительно, сколько лет прошло. А Володя Сосновский был потом арестован. И, в общем, он оказался в Сибири. Он тоже меня нашел лет 15 тому назад. И тоже все это помнилось. Вообще все это помнилось. Все это не ушло в песок. Тем временем, надо сказать что у нас дома все это переживало очень тревожно. Папа был из той категории людей, которые безжалостно изымали в 1937 и в 1938 году. Проработал 5 лет за границу, Потом почему-то не был выпущен. Это все было крайне подозрительно. Все его товарищи по тому объединению, где он работал, она оно технопром импорт уже были арестованы. Он... По болезни, к счастью, по болезни, к счастью, он заболел. Вот это страшно говорить, к счастью, он заболел. Тем не менее, только его болезнь, он был болен злокачественной анемией, так называемой бельменской анемией, которую теперь лечат, а тогда не лечили. Она дала ему возможность умереть все-таки в постели, а не в камере. Но в нашем доме творилось что-то невероятное. Дом был построен сотрудниками посольств, торгопедств и прочее. И каждый день десятками гасли окна. Наш дворник, который всегда должен был ходить как понятой, через несколько месяцев попал в сумасшедший дом от недосыпа. Потому что днем он скреб снег, а ночью он ходил по квартирам. Я слышала, как папа не спит. Между больницами, он очень много лежал в больницах, но между больницами возвращался домой, он не спал. Он ходил по своему кабинету взять вперед. Был чемоданчик с приготовленными там, бритвенными принадлежностями, полотенцем, мылом. Я все это помню. Как мама тоже ходила в ужасе, как каждый шаг на лестнице, лифт поднимается. Наконец, у нас появился лифт на каком-то втором или третьем году нашей жизни. И слышно было, он был так плохо задержан, что каждый подъем лифта был слышен. И ужас, как только поднимается лифт после девяти, после десяти, все вздрагивают, все дрожат. И не только наша семья. Я видел что и вокруг этот страх был живой, такой теплый страх, не выдуманный, а составляющий все-таки основу жизни. Я помню очень хорошо, как однажды ночью гуляла с Юрой Шаховским по Москве. Было пусто и тихо, машин почти не было, но то и дело проносились огромные грузовики, накрытые брезентом с надписью Мясо, рыба, хлеб. Мы расстались на рассвете у моего дома, и я, погруженная в себя, шла по двору. К нам была калитка сбоку, можно сказать, а тут запирали ворота, и нужно было войти через большие ворота. Мне навстречу шел знак папин, приятель, знакомый в сопровождении двух.. Каких-то незнакомых мужчин в штатском, которые вели его под руку. И я к нему кинулся и говорю: куда это вы идете так поздно, И идти мне проходите, проходите. И в эту секунду поняла, что его арестовывают, что его. Я действительно оглянулась, увидел, что его заталкивают в какую-то машину. Представляете себе, девочка в 16-17 лет видит такую сцену, как знакомого человека запихивает машину, не дают. Это все, конечно, полезно напомнить тем, кто это забыл, и рассказать тем, кто этого не знает. Вот это я бы хотелось передать молодым. Чувство страха – это такое, как бы это сказать, выразить получше. Это чувство, которое трудно себе вообразить, если ты его никогда не испытал. Это что-то, что тебя никогда не оставит, если ты это раз пережил, но которое себе трудно представить. Нужно в каком-то форме его пережить. Но это может быть из самых сильных стрессовых состояний. Вот когда ты не знаешь, что будет с тобой через минуту, через час, через день. И вот на этом чувстве, мне это казалось, тогда жило все городское население. Ну, я подойду к этому дальше. Когда началась война, я увидела, что не только городское, но и деревенское население тоже.